Уж чего-нибудь они да натворят. Однако это не может так продолжаться, ведь такой шум заглушает все происходящее на сцене. Надо обратиться к ним с речью, чтобы они успокоились. Гуемплен, раздвинь немного занавес. Граждане, тут Урсус прервал самого себя, крикнув резким и пронзительным голосом: "Далой старика!" И уже своим голосом продолжал: "Кажется, публика меня оскорбляет. Цицерон прав, Черн."